Глава 294. Фестиваль. Начало турнира. Часть 1 р е г и с т р а ц и я на групповые этапы открыта. Клуб уже выбрал участников и отправил нас к тебе практиковать тактику. Старик Хао. Это список трёх других членов и двух запасных. В чате было три человека. Хао Тянь, Сонная Зима и Жареный Рис. Все они были профессиональными игроками клуба Длинное Небо. Четыре самых больших имени в игровом мире киберспорта. Храм Бога, Длинное Небо, Династия и Жареные Баклажаны с Рыбой. Игроки всегда будут вспоминать достижения этих клубов при упоминании их названия. У всех этих клубов были свои козырные игроки, как, например, л и г в Храме Бога или Три Колесницы в Жареных Баклажанах с Рыбой. Хаутянь и Сонная Зима оба были старшими членами Длинного Неба. Они были известны как Звезды-Близнецы Длинного Неба. В последние годы в молодёжном лагере появилось несколько молодых игроков с потенциалом, среди которых Жареный Рис был самым ярким гением, который, возможно, станет преемником действующих звёзд. Хаотянь, Сонная Зима и Жареный Рис были основными игроками команды д а и н н о г о Неба. Для участия в турнире в команде должно было быть 8 игроков, включая замену. Хаотянь был лидером без сомнения. Сонная Зима и Жареный Рис тоже были участниками. Остальные пятеро были выбраны на конкурсной основе внутри клуба. Победители конкурса, присоединившись к трем основным игрокам, сформировали основную команду номер один. Игроки рейтингом ниже сформировали команду номер два. Так действовали все клубы. Хаотянь просмотрел список и кивнул. «Все они уже давно играют и хорошо знают друг друга. Они смогут хорошо сработаться после небольшой тренировки. С участниками все в порядке. Никаких изменений не требуется». Он был игроком уровня Бога, который внёс огромный вклад в деятельность клуба. Поэтому его слова иногда имели больший авторитет, чем даже слова тренера и менеджера. Сонная зима кивнул и сказал. «Первый сезон очень важен. Давайте выиграем его. Я просмотрел детали соревнования. Там пять этапов, так что они продлятся довольно долго. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться и продолжить прокачку своих персонажей. На данный момент ведущие игроки почти достигли 5 0 уровня. До финала дивизионов надо, чтобы уровни всех участников команды были на максимальном уровне. Отборочные игры – это лишь первый этап. Поскольку регистрироваться могут все игроки, борьба будет очень интенсивной. В одном дивизионе будут тысячи команд, из которых пройдут дальше только 38. Можно представить, насколько интенсивной будет борьба. Из-за количества участников в отборочных матчах, битвы будут проходить на выбывание в первом туре. Если нам не повезет, и мы проиграем сильному сопернику, мы сразу же вылетим без возможности участвовать в остальной части соревнования. Поэтому нам надо быть осторожными с самого начала. Всех врагов можно условно разделить на четыре типа. Обычные игроки-новички, просто присоединившиеся ради развлечения. Высококвалифицированные обычные игроки. Сильные игроки из клубов и команды с сильнейшими игроками. Нашими самыми сильными противниками будут остальные три крупнейших клуба. Я предполагаю, что три четверти команд, вошедших в регулярный дивизион, будут из клубов. «Групповая битва постоянно меняется. Не стоит недооценивать какую-либо команду», – тихо добавил Хаотянь. «Старик Хао, ты зарегистрировался на одиночные соревнования?» – спросил Сонная Зима. «Ага. Тогда я не буду». Пожал плечами Сонная Зима. Он был очень хорошо осведомлен о навыках Хаотяня. Был очень высокий шанс, что он получит место в одиночном разряде и заработает бонусные очки для команды в регулярном дивизионе. Большинство клубов отправили своих сильнейших игроков в одиночный разряд. Сонная зима была одним из звёзд-близнецов Длинного Неба. И раз Хаутянь присоединился к одиночным соревнованиям, он сосредоточится на командных, чтобы разделить труд. Бешеный меч также зарегистрировался в одиночный разряд. В отличие от знаменитых клубов как Длинное Небо, клуб Ривервейл, vale, в котором он состоял, был небольшой командой. Количество членов клуба было как раз в одну команду. Все они были второсортными игроками, И только «Бешеный меч» стал знаменит благодаря «Черному призраку». Однако лидером был не он, а «Одинокий Журавль» — игрок, выращенный самим клубом. Однако у него до сих пор не было никаких достижений. Ривервейл был умирающей командой. Когда они увидели потенциал «Бешеного меча» и подписали с ним контракт, команда немного оживилась. «Одинокий Журавль» недолюбливал «Бешеного меча» по этой причине. Он чувствовал, что «Бешеный меч» угрожает его положению. Правила управления в маленьких клубах были не такими развитыми, как в больших. Поэтому при определении позиции лидера было принято ставить на первое место вклад в развитие клуба. Профессиональные игроки относились высокомерно к своим коллегам по цеху, которые пока ничего не достигли, считая, что они лишь т р е т и с о р т н ы й мусор. б е ш н о м у м е ч у повезло испытать такое отношение, и команда часто его исключала. Одинокий журавль отклонял заявку бешеного меча на участие в одиночном разряде множество раз. Его оправдание было простым. «Команде нужно скрывать свою силу. Ты наш ас. Если ты проявишь все свои навыки в одиночном разряде, другие разработают тактику против нас». После долгих отказов он смог зарегистрироваться только после одобрения руководителя клуба. б е ш н ы й меч не одобрял этих дураков. Можно было и не надеяться добиться чего-либо. С такой командой это было невозможно. Он возложил все свои надежды на одиночный разряд. Если он сможет добиться хороших результатов в одиночном разряде, его положение будет стабильным. Моё соотношение побед против бога Хаотяня теперь 4 к 6. Он лучший игрок уровня бога, так как я могу выиграть в 40% случаев. У меня большие шансы попасть в топ-64 в одиночном разряде. Бешеный меч был уверен в себе. Он получил кучу опыта от миссии Хан Сяо. Его уровень был выше, чем у большинства других игроков. И уровни его способностей были высокими. Кроме того, всё его оборудование было выпущено ограниченным тиражом из магазина Чёрного Призрака. Боевой механик сильно завитил от экипировки. Большая часть его экипировки была синего качества, а его оружие было фиолетового качества. это было роскошно. Так называемые ограниченные тиражи были на самом деле оборудованием, которое Хансяо построил специально для него. Хансяо взращивал этих четверых, поэтому ему приходилось присматривать за ними. По факту, Бешеный Меч, Кленовая Луна, Хао Тянь и Бан Хит д о г считались его учениками. Бешеный Меч очень хорошо знал, что причина, по которой он был так силён, заключалась в скрытой сюжетной линии Чёрного Призрака. Каждый раз, когда он думал об этом, он был очень рад, что встретил Хан Сяо во время закрытого бета-тестирования. «Я должен получить хорошее место!» Бешеный Меч подбодрил себя. Регистрация на участие в турнире была очень интенсивной. Различные клубы совершали частые движения. Новостные статьи появлялись на форумах каждый день. Игроки активно обсуждали события. Было очень шумно. Это был фестиваль. Все игроки с нетерпением ожидали выступления своих кумиров на профессиональной сцене, предвкушая битву самого высокого уровня. Игроки уже могли путешествовать между континентами. Бесчисленное количество игроков собралось в третьем святилище. Третье святилище было местом встречи для игроков-одиночек. Помимо зарегистрированных игроков, многие игроки пришли посмотреть турнир вживую. Количество игроков в городе увеличивалось непрерывно. Количество участников в одиночном разряде было самым высоким, так как большинство игроков знали, что у них нет шансов против команд профессиональных клубов. И создать команду было непросто. Выделиться в одиночном разряде было гораздо проще. Любой человек может зарегистрироваться. По официальным данным, в каждом дивизионе было зарегистрировано более 100 тысяч игроков. Можно было увидеть, насколько интенсивными будут квалификационные матчи. Участие принимали в основном те игроки, которые присоединились к игре в более ранние сроки. Те, кто присоединились позднее, были только в пределах 20 уровня. Они будут только бесплатными очками для остальных. Некоторые жаловали, с ь что лига началась слишком рано, но их претензии были потоплены миллионами других комментариев. С момента публичного запуска прошло 8 месяцев, Согласно графику соревнований, дивизионы будут длиться около полугода, а международные матчи начнутся после года подготовки и отдыха. Этот длинный перерыв был главным образом для того, чтобы дать квалифицированным командам больше времени для улучшения их командной работы, что доказывало, насколько важным были международные битвы. Кроме того, это была форма маркетинга голода, чтобы улучшить влияние конкуренции. Конкурс продлится около двух лет игрового времени. Продолжительность всей версии 1.0 составляла 3,5 года. Игроки, которые не смогут пройти квалификацию, могут считаться неудачливыми. Время не ждёт никого. Кленовая луна не зарегистрировалась на квалификации. Она была обычным игроком, поэтому её интересовали соревнования, но не участие в них. Таким образом, она решила мирно стать зрителем. Конечно, Хан с я у не мог заставить её присоединиться к турниру. Кроме того, механики, как кленовая луна, имели очень ограниченную силу в версии 1.0. Не у всех были навыки великого механика Хана. б а н х и д у к однако, связался со своими друзьями-стримерами и сформировал команду, также присоединившись к соревнованиям. Благодаря опыту Хан Сяо мог предположить, что эта команда стримеров наверняка просто станет лестницей для остальных. Если они смогут присоединиться к регулярному дивизиону, он готов был на месте проглотить 10 энергетических кристаллов. И так только трое из моей команды будут участвовать в соревнованиях – Хаотянь, Бешеный Меч и Банхидок. Последнего можно и не считать. Хан Сяо встал перед окном, посмотрел на переполненную площадь и подумал. Надеюсь, что они оба смогут получить хорошие результаты. Этап регистрации был периодом созревания конкурса. Это был также лучший период для него, чтобы заработать огромную прибыль. 100 тысяч участников-одиночек были готовы потратить деньги и опыт ради небольшого улучшения. На лица Хан Сяо появилась довольная улыбка. Отправившись в галактику, я не смогу взаимодействовать с игроками некоторое время. Опыт, который я заработаю сейчас, очень пригодится мне в моём путешествии. Чем больше, тем лучше.